Глава двадцать третья. Я возвращаюсь в комнату номер девятнадцать. Роман сидит рядом с Элен. Добрый день. Он встаёт. Здравствуйте, Жустин. Он кивает на каменную болезнь. Я оставила книгу на тумбочке, чтобы он забрал её, когда придёт. Вам понравилось? до да безумия Он улыбается. Надеюсь, чтение не слишком вас расстроило. Я краснею. Нет. На мне очень захотелось поехать на Сардинию. Он посмотрел на меня. У меня там маленький домик на юге острова рядом с Мураверой. Я дам вам ключи, когда захотите. Я опускаю глаза. Правда? Правда? Пауза. Там можно встретить персонажи книги, спрашиваю я. Он смотрит на меня. Каждый день. Я смотрю на него, даже уцелевшего особенно уцелевшего. Он берёт книгу и тут же кладёт её обратно, потом встаёт. Я опаздываю, мне пора, если не хочу пропустить последний поезд. Элен сегодня не сказала мне ни слова. Я смотрю на Элен, думаю о домике на Сардинии и отвечаю. В следующий раз скажет. Да, печальным тоном отвечает он. Может быть. До свидания. До свидания. Он выходит и в комнате как будто становится темнее. Он никогда не спрашивает, начала я писать для него или нет. Элен поворачивает голову и улыбается мне. «Итак, моя прекрасная дама, вы сегодня изображаете молчунью?» Люсьен не женился на мне 19 января 1934 года в Мелли, своей родной деревне. Тот день был очень снежным. Он специально выбрал самый холодный день зимы, чтобы никто не смог прийти. Жустин. Да. Я подхожу, беру ее за руку. Знаешь, почему Люсьен не захотел на мне жениться? Потому что кольцо надевают на единственный палец, от которого идет вена к сердцу. элен хихикает, как ребенок. Безымянный. На левой руке. Я сажусь рядом, и она продолжает свой монолог. Дом Папаша Луи замаскировали под мэрию, большой четырехэтажный, квадратный, прямо напротив вокзала. Люсьен приставил к стене стремянку и повесил сине-бело-красный флаг на водосточную трубу и большую вывеску со словом Мэрия над входной дверью. Мои родители никогда раньше не бывали в Милли и ничего не могли заподозрить, а снег скрыл все следы. Улицы были пусты. Мы ждали родителей перед псевдомэрией, я надела белое платье, очень простое, без кружев. Родителям мы сказали, что обвенчаемся позже, весной или летом, и тогда я добавлю кружево и фату. Мама огорчилась, что единственная дочь клерменских портных выходит замуж в таком простом наряде. Люсьен выглядел очень авантажно в темно-сенем фланелевом костюме, который мне пришлось ушить, так сильно он похудел. Люсьен взял меня за руку и обнял взглядом. Мы вошли. В тот день я отдала ему обе руки, которыми теперь самостоятельно читала книги шрифтом Брайля. Я была обязана Люсьену всем. Жестин, да, ты понимаешь, что это такое? Я понимаю значение слов, но не встречала человека, о котором могла бы сказать то же самое. Пауза. На первом этаже дома папаша Луи сдвинул мебель и поставил большое бюро и несколько стульев. Люсьен прикрепил к стенам фальшивые муниципальные распоряжения, а на запертую дверь пристроил табличку «Регистрация актов гражданского состояния». Луи обожал играть в мэра. К роли он подошел очень серьезно, хоть и не понимал, зачем Люсьен тратит столько сил на неженитьбу. А когда тот попытался объяснить, что брак мешает крови свободно циркулировать и превращает мужчин и женщин в рабов-клятв, которые невозможно сдержать, просто отмахнулся от него. Папаша Луи был крупным мужчиной с низким голосом и прекрасно выглядел с трехцветным шарфом через плечо. Он зачитал выдержки из Гражданского кодекса, статья 212. «Супруги обязаны хранить верность и помогать друг другу». Статья 213. «Супруги совместно осуществляют моральное и материальное руководство семьей, обеспечивают детям доступ к образованию и подготавливают их будущее». Мои родители отбыли сразу после церемонии, памятая, как рано темнеет зимой. Она замолчала. «Элен?» «Да?» «Почему вы сегодня ни слова не сказали роману?» Она пожимает плечами в знак полного недоумения и сообщает перед возвращением на свой пляж. «Мы поцеловались, и наш несвидетель, Бодлер, прочел стихотворение «Дитя, Сестра моя, уедем в те края, Где мы с тобой не разлучаться сможем, Где для любви века, Где даже смерть легка, В краю желанном на тебя похожим.